«Только вернитесь!» Ректор молчал, а у меня не было идей, кто еще хотел помочь мне официально покинуть стены Академии. Но сидеть в молчании под его убийственным взглядом мне тоже не хотелось. А говорят, по Эвансу сохла вся женская часть Академии. Но это те, кто не видел, как он смотрит на провинившихся. Вот у Стивена такого взгляда никогда не было. Даже когда он сердился, смотрел на меня расстроенно, а не зло. Ректор был боевиком. Его взгляд пробирал, как мороз до самых косточек. Я даже не могу предположить, кто был третьим ходатаем. Может быть, наш декан? Он человек сострадательный? Лицо ректора дрогнуло, но и теперь это был лишь намек на эмоции. «Как же вы еще мало знаете людей, Грин! Как же вы будете в жизни пробиваться?» Я смутилась. Он был прав, но это не радовало. «Папа говорит, что при толковом муже буду как бриллиант за пазухой». Ректор недоверчиво нахмурился, а мне стало неловко. Слова прозвучали слишком самоуверенно, но Эванса это не смутило. На это вся надежда, но и доучиваться как-то надо. Вы же первокурсница. У вас еще годы вдали от дома и заботливого отца. Да и замуж вы еще когда выйдете, а жить надо сейчас. И спасает вас только одно качество. Вы умеете привлекать к себе тех, кто о вас желает заботиться». Один даже подал заявление, чтобы сопровождать вас в поездке, хотя вы ему не истинная и даже не девушка. Как вы это делаете?» «Простите, а кто вызвался меня сопровождать в поездке и что вы намерены с этим делать?» «Как что?» — удивился ректор. «Намерен оставить прошение вашего старосты без внимания» потому что его помощь может быть опаснее, чем любые неприятности в дороге. Так что поедете одна». «Значит, вы меня отпускаете?» Я вскочила на ноги от переполняющей меня радости и тут же села обратно в кресло. Чтобы скрыть смущение, расправила складки на платье. «Простите, а можно задать последний вопрос, господин Эванс?» А больше никто не просил быть моим сопровождающим. Моё сердце затрепетало в груди. Почему-то мне показалось, что Стивен тоже мог бы подать заявку на мое сопровождение. От этого что-то всколыхнулось в душе. Но ректор скривился, словно съел лимон. «Знаете, Грин, вы крайне непоследовательная особа». То вам нужно внимание, Хайфлайна, то вы бежите от него. Ректор вздохнул. Но могу вас успокоить. Он не просил вас не отпустить, ни сопровождать. А кто же тогда прислал третье прошение? Я думала, что оно от Стивена? Мне было неловко признаться, но меня это расстроило. Я думала, что он во мне заинтересован, пусть даже и по просьбе отца. Оказалось, что нет. Слава двум лунам обошлось без него, хотя это был бы лучший вариант, хоть вы мне сейчас и не склонны верить. Ректор посмотрел мне прямо в глаза, словно надеясь вышибить признание. Но я была ни при чем, поэтому глаз не опустила. Эванс наклонился вперед, уперевшись в крепкую столешницу потому что третье прошение о даровании вам отпуска с выездом за пределы Академии прислал сам глава Верховного Суда. Верховный судья Кориангард. Я бы мог подумать, что вы чем-то успели провиниться перед их грозным ведомством, и они решили вас такую неподготовленную к жизни вытолкнуть в реальный мир. Там вы со своей наивностью и так пропадете, без особенных усилий. Но у этой теории есть один большой недостаток. И снова повисла пауза. Но теперь я уже не собиралась ее тянуть. Тот самый, что кроме самого прошения, верховный судья прислал чек на оплату извозчика до места назначения. «Правда, только в один конец. Видимо, надеется, что вы там бесследно сгинете». Он говорил это так зловеще, что мне стало страшно. Теперь я думала не об исполнении желания при помощи волшебного шара, а о необходимости вернуться из путешествия живой и здоровой. «Ну, наконец-то и вас проняло, Грин!» «Вот вы и начали осознавать, что хрупкой, неизворотливой девушке не надо в одиночестве разъезжать по окрестным городкам в поисках неизвестно чего. Тем более, что все ваши желания просты и находятся на расстоянии вытянутой руки. Так что же, вы меня не отпустите, господин ректор?» «Теперь я задавала вопрос, надеясь получить отказ для совершения поездки». «С чего бы это?» — картинно удивился Джейден Эванс. «Верховным судьям не отказывают, тем более что они, как и ваш отец, привели достаточно аргументов законности этого действия. И к тому же денег дали, так что езжайте себе с удовольствием» и найдите в себе силы и мужество вернуться обратно. Он раскрыл серый казённый конверт и протянул мне квитанцию на оплату извозчика. Возьмите, Грин, сейчас идите к Ламелии Легри на дополнительные занятия. Она уже заждалась в тренировочном зале бытовиков. Я встала и на негнущихся ногах прошла к столу Эванса. Забрала квитанцию и поблагодарила. Он молча подождал, когда я дойду до двери и возьмусь за ручки, и только тогда выдал. «Я буду рад, если вы вернётесь живой и здоровой, Грин». Вместо того, чтобы поблагодарить и закончить беседу вежливо, я сорвалась на бег и не остановилась, пока не забежала в тренировочный зал бытовиков. И только захлопнув дверь, смогла оглядеться. Идеальная красавица и преподавательница иллюзорной магии Ламелия Легри сидела за письменным столом и что-то писала. Она подняла от бумаги взгляд и сказала, «Наконец-то, Грин, я вас дождалась. Быстро раздевайтесь до нижнего белья и не тратьте времени на смущение».